Глава 20 Жертвы. Первая. Хозяева и рабы. Почти каждый гражданин стран, участниц войны как-нибудь пострадал. Но степень этих страданий очень различалась. Историки описывают события преимущественно в терминах вооруженных столкновений, которые, безусловно, и определили исход конфликта. Но его следует понимать и как факт, изменивший жизнь сотен миллионов людей, многие из которых никогда не видели ни одного поля сражения. Страх увечья или смерти, общий для всех, особенно в наступившем веке авиабомбардировок. Но помимо этого люди страдали от многих других несчастий, от голода и болезней, отсутствия любимых, распада общин. Мучительны были и менее значительные проблемы, вроде невозможности преподнести подарок близкому человеку. День рождения Евы, Пишет о своей жене 22 июля 1944 года в Дрездене Виктор Клемперер, еврей, у которого нацисты конфисковали все имущества. Снова с пустыми руками, даже без цветочка. При этом, чтобы мучительно страдать, совершенно не обязательно было находиться под пятой оси. Сталин депортировал на восток огромное количество советских граждан, принадлежавших к национальным меньшинствам, которых он подозревал в нелояльности, в особенности чеченцев и крымских татар, всего 3,5 миллиона человек. Вследствие этого умерло несчетное количество людей, в том числе от ТИФа, который разразился во время их транспортировки. Их мучения, в отличие от страданий гитлеровских жертв, задокументированы скудно, но известно, что среди депортированных было четыре героя Советского Союза, бериевские чистки никого не щадили. Среди прочих жертв СССР было 1,5 миллиона поляков, сосланных в Сибирь или в ГУЛАГ в 1940-1941 годах во исполнение сталинской политики этнической чистки. По крайней мере 350 тысяч погибло от голода или болезней, еще 30 тысяч было расстреляно. Эдвард Матыка, 20-летний солдат наивно полагал, что русские не будут препятствовать его бегству в Румынию из оккупированного немцами района Польши. Но в январе 1941 года он был арестован советским патрулем, помещен в тюрьму и приговорен к пяти годам каторжных работ за нелегальное пересечение границы и попытку шпионажа в интересах врагов СССР. В октябре, после многонедельного путешествия на лагерных баржах. Он и его товарищи были принуждены пройти 65 километров до своего лагеря по жестокому морозу. Четыреста теней шли друг за другом медленно, с трудом, оставляя следы в глубоком снегу. Мы шли через лес, и колонна начинала растягиваться и редеть по мере того, как из нее выбывали слабые и имевшие скарб. Следующие полтора года они провели в лагере в ужасных лишениях. В некоторые дни, даже в лагерной больнице, Матыка просыпался с инеем в волосах. Каждый день погибало в среднем 12 человек. О своем отчаянии поляк пишет, «Я был так далеко от всех, кто мне дорог, и лежал больной среди неизвестных мне умирающих людей. Я знал, что если я умру, я буду забыт, как все те безжизненные тела, которые выносили каждый день, и моя семья никогда не узнает, что со мной случилось. Я плакал, как беспомощное обиженное дитя. И молился о чуде. Его послали на работы за полярный круг в лагерь под названием Уустюса на производство мясных консервов для заключенных. К тому времени, когда он и его товарищи наконец освободились, они голыми руками построили железную дорогу протяженностью тысячи километров. Матыка горько писал: Наверное, под каждой шпалой лежат кости поляков и других узников. Феликс Лахман, еще один польский узник гулага, впоследствии написал горькое стихотворение: Блохи клопы клопы блохи. Еще клопы еще блохи. Крысывшие мошки мухи. Истребляющие хлеб мыши. Грязь слякоть нет мыла. Смрад вон нет силы. Нет веры, нет надежды. Ощуп в темноте. Наши постели голые доски. Наши соседи одни безумцы. Наши мечты-шеренги. Американских танков. В отчаянных обстоятельствах СССР июля 1941 года Сталин амнистировал 50 295 поляков из лагерей и тюрем вместе с 26 297 военнопленными и 265 248 из специальных поселений и ссылки. Значительное количество солдат впоследствии присоединилось к первой польской армии, организованной на территории Советского Союза. В следующем году 115 тысяч других поляков, из которых 73 тысячи были военными, а остальные, женщины и дети, изумились, получив разрешение покинуть СССР через Персию, где они передавались под ответственность Британии. Несмотря на то, что министр иностранных дел Энтони Иден признавал страшную участь поляков, которые живут в душераздирающих условиях, больные и умирающие от голода, новые хозяева без радости приняли на себя это бремя. В июне 1942 года британские колониальные власти в Каире писали в МИД, выражая озабоченность масштабом польской миграции. Как нежестоко это звучит, если эти поляки умрут в России, Дело войны никак не пострадает. Если им разрешат проследовать в Персию, мы, в отличие от русских, не сможем позволить им умереть, и делу войны с нашей стороны будет нанесен серьезный ущерб. Должны быть приняты меры, чтобы эти люди не покинули СССР до того, как мы подготовимся к их приему, сколько бы человек не умерло в результате. Этот бесстыдно черствый анализ иллюстрирует огрубение некоторых из тех, кто руководил усилиями союзников по ведению войны перед лицом стольких конкурирующих трагедий. Польская миграция все равно состоялась. Британский чиновник от медицины в Персии, ответственный за прием беженцев, докладывал, что 40% больны малярией и практически все дизентерией, поносом, недоеданием или тифом. Прошло почти два года, прежде чем эти польские солдаты по состоянию здоровья смогли присоединиться к армии союзников в Италии, где они с честью воевали до конца войны. Их близких перебрасывали из лагеря в лагерь в гуманных, но все равно не радостных условиях английского плена. Многие были переправлены в Индию, а оттуда в 1945 году в Британию, где большинство решило остаться до конца жизни. Пусть поведение британцев по отношению к этим полякам было небезупречным, но прежде всего они – жертвы жестокого преследования со стороны СССР, державы, примкнувшие к демократическим странам в предполагаемом крестовом походе во имя свободы. Тем временем в Европе приблизительно 20 миллионов человек были перемещены со своих довоенных мест, часто при ужасных обстоятельствах. Как-то вечером в 1940 году Еврей из Лодзи шмулик Голдберг позвал свою девушку Розу в ближайший спортивный клуб, где они провели много счастливых часов. Теперь клуб был поврежден бомбой и забит досками. Они бродили по заброшенному спортивному залу, где шмулик однажды выиграл конкурс по танцам в паре со своей матерью. «Я в последний раз надел свою яркую одежду и коричневую фетровую шляпу. Мы остановились, и я повернулся к Розе». «Меня зовут Шмулик Голдберг», — сказал я тоном официального представления. «Меня зовут Роза», — сказала она, и ее глаза блестели от слез. Я поклонился, а она в ответ сделала реверанс. Мы вальсировали в тишине под музыку, которая звучала лишь в наших сердцах. Этой ночью, посреди всхлипов и долгих объятий Розы, Шмулик сказал ей свое последнее «прощай». Он бежал из лодзи и выжил хотя последние годы войны провел в Освенциме. Своей девушке он больше не видел никогда. Одним из главных чувств сотен миллионов людей стало чувство совершенной над ними несправедливости. Они не заслужили всех этих бедствий, опасности, лишений, одиночества и ужаса, которые выбросили их из повседневной жизни в чуждую и смертельно опасную среду. «Я не считаю, что я плох», писал британский артиллерист лейтенант Джон Гест. «И не верю, что большинство людей, включая немцев, плохи, по крайней мере, заведомо не настолько плохи, чтобы по заслугам быть вергнутыми в такую войну». Разумеется, люди в странах под управлением оси находились в худшем положении. Почти все попали под гнет как солдат врага, так и новых коллаборационистских властей. Вот что написал малайский китаец Щин Кеон. Прежний общественный порядок перевернулся. Те, кто вчера был никем, стали большими шишками. Бывшие подонки и отбросы общества, такие как катаржане, известные мошенники, прохинде и неудачники, стали новой элитой, наслаждающейся официальной благосклонностью и властью. На яве две молодые голландки, путешествующие с матерью в безнадежно переполненном поезде, были поражены, не получив тех мест, к которым они привыкли. Пожилой индонезиец заметил их смятение. «Да, мадам, теперь все по-другому», – язвительно сказал он матери девушек. Эта голландская семья вскоре стала жертвой гораздо худших бедствий. Элизабет Ван Кампен, дочь плантатора, провела годы между своим 15 и 18 днем рождения в японском лагере интернированных с матерью и двумя сестрами, едва цепляясь за жизнь. Она страдала от недоедания, авитаминоза в шее, болела дизентерией и пережила несколько приступов малярии. Миссис Ван Кампен потеряла большинство зубов. Ее муж погиб от рук японской полиции Кампентой. Элизабет пыталась сохранить рассудок, грезя о своем идиллическом колониальном детстве и о мире за пределами их стен. Но как можно мечтать запертым в грязной, переполненной тюрьме, когда лежишь на вонючем матрасе, полном насекомых? Как можно мечтать, когда твой желудок умоляет о пище? Как можно мечтать без музыки? Мне было 17 лет, но я стала бояться любых грез. В оккупированных государствах закон больше не имел абсолютной власти, но становился тем, чем захватчики хотели его сделать. Немногие немцы были столь щепетильны, как чиновник Абвера Гельмут фон Мольтке, который во время визита в Осло обнаружил, что живет в реквизированном норвежском доме. Чувство, что мы вошли в чужой дом, сидим там как воры, когда хозяин, по моим сведениям, находится в концлагере, было отвратительным. В апреле 1940 год в Лодзе семья Шлезок была выселена из своей маленькой квартиры и магазина, которые были отданы их соседям, этническим немцам. Мать ежи горько плакала. «Мой дорогой отец был кротким великаном. Я никогда не видел, чтобы он выходил из себя. Когда он смотрел, как бухгольцы забирают наш дом и магазин, он трясся от гнева, но не мог ничего сказать в присутствии двух людей из гестапо». Немецкие и японские авантюристы, не сумевшие достичь высокого положения и уважения в собственном обществе, стали проконсулами в новых владениях своих стран. Такася Тору. Могущественная фигура в Сингапуре под властью Японии с 1942 года по 1945 год насмехался над ведущими китайскими предпринимателями. Я уже три раз был в Малае и видел многих из вас за обеденным столом, но тогда вы не обратили на меня внимания. Японцы потребовали в дар от китайцев 500 миллионов слитков золота, переименовали много улиц и перевели время на токийское, на 2 часа вперёд. В 1942 году, во время короткого медового месяца между берманцами и их освободителями, труппа классического японского театра исполняла во время выступления в Рангуне такую песню. Будем плясать весело. Если плясать весело, нужно плясать в Токио. Гоп. Гоп. Среди цветов в Токио. Но из-за своей наглости и жестокости японцы быстро утратили благорасположение берманцев. Подобным образом ималайцы были в ужасе от поведения своих новых хозяев, в том числе от их привычки мочиться на людях. Местное население возмущало японская традиция выражать свое неудовольствие с помощью пощечины. Окупанты неохотно изменили эту практику в 1943 году, постановив, что только высшие офицеры, начиная с полковника, могут бить туземцев. Однако на практике к этому ограничению мало кто прислушивался. Кристофер Бейли и Тим Харпер, яркие летописцы азиатских событий, писали, японцы вряд ли могли похвастаться большим уважением к местной культуре, чем британцы, и во всяком случае были более жестоки. Ганс Франк, нацистский правитель Польши, в 1942 году написал в дневнике гуманность – слово, которое мы не смеем употреблять. Власти полная уверенность в возможности применять силу без какого-либо противодействия, есть самый сладкий и пагубный яд, который только можно вести в сферу управления. Это важное утверждение, поскольку оно запечатлевает то радостное возбуждение, которое пережили многие немцы и японцы, обнаружив себя в купе со своими местными приспешниками на постах, дающих им абсолютную власть над жизнью и смертью. В мирное время поведения мужчин и женщин ограничено не только законом, но и социальными условностями. Даже те, у кого нет внутренних нравственных запретов на грабеж, причинение боли и убийства, находятся под властью механизма, не позволяющего им это делать. Но люди, оказавшиеся у власти при тоталитарных режимах, среди коих заметное место занимал Советский Союз – Познали освобождение от всех ограничений и от гарантий святости человеческой жизни с одним лишь условием – убийства должны лить воду на мельницу системы, которой эти люди служили. Эта огромная, ужасная свобода будоражила своих обладателей. Те немногие высокопоставленные нацистские чиновники, которые впоследствии давали откровенные показания, описывали свой опыт могущества в лирических выражениях. Жертвам, привыкшим к жизни в упорядоченных сообществах, было трудно осознать последствия своего полного бессилия. Пропасть между буржуазным обществом с его законной деятельностью, с одной стороны, и входом в Освенцим с надписью «Arbeit Macht Frei», с другой, была слишком велика для немедленного постижения. Оккупация и потери независимости казались и так достаточно тяжелой участью, Только постепенно стало понятно, что могут быть более глубокие уровни страдания. Руфь молодая еврейская беженка из Австрии, живущая в Осло, 25 апреля 1941 года, написала о своих попытках получить американскую визу. Была в американском консульстве по этому поводу. Обещали точно дать визу после войны. Но до этого никак, надо иметь терпение. Несчастная девушка еще не понимала, что невозможность добиться визы – не просто досадное неудобство, а вопрос жизни и смерти, причем ее собственной, через пять месяцев она была депортирована и убита. Даже в 1944 году Эдит Габор, 18-летняя дочь будапештского торговца бриллиантами, описывает, как, получив известие о судьбе европейского еврейства, мы думали, но это происходит с другими людьми в других странах. Лично она была напугана, но напугана недостаточно. В этом же году ее отправили в первые из череды концлагерей, где она чудом выжила в невыразимых мучениях. Вся ее семья, кроме одного брата, погибла в газовых камерах. Многие люди встретили смерть далеко от поля боя. Наиболее драматична судьба европейских евреев. Однако миллионы других гражданских лиц, русских поляков, югославов, греков, китайцев, малайцев, вьетнамцев, индийцев, были истреблены в результате преднамеренного убийства, случайного взрыва, болезней или голода. Их смерть была не менее ужасной от того, что случилось при неизвестных обстоятельствах в какой-нибудь разрушенной деревне, а не в Освенциме или Майданёке, и не сопровождалось какой-либо искупительной возможностью сопротивления или получения наград. Гельмут фон Мольтки из Абвера, Был потрясён известием о массовых расстрелах заложников на оккупированных территориях. 21 октября 1941 года он написал жене. В одной сербской области две деревни сожжены дотла. Казнено 1700 мужчин и 240 женщин. Это наказание за нападение на троих немецких солдат. В Греции в одной деревне расстреляно 220 мужчин. Деревню сожгли женщин и детей оставили рыдать по погибшим мужьям, отцам и домам. Во Франции прямо сейчас идут массовые расстрелы. Наверняка более тысячи человек истребляются подобным образом каждый день, и еще тысячи немецких мужчин приучаются убивать. И все это детский лепет по сравнению с тем, что происходит в Польше и России. Могу ли я, зная об этом, сидеть в своей теплой квартире и пить чай? Не становлюсь ли я причастным к этому? Что я скажу, когда меня спросят, а что ты делал в это время?» В субботу начались облавы на берлинских евреев. Сегодня Холокост часто обсуждается в отрыве от других фактов. В каком-то смысле это логично, поскольку евреи были специально выделены для геноцида. Однако в учетной документации Освенцима, самого известного из «Лагерей смерти», подчеркивается количество людей других национальностей, разделивших судьбу еврейских узников. Наиболее точные статистические данные показывают, что всего в лагерь поступило 1,1 миллиона евреев, из которых 100 тысяч выжило, из 140 тысяч поляков выжила половина, из 23 тысяч цыган погибли все, кроме 2 тысяч, умерли все 15 тысяч советских военнопленных, Из оставшихся 25 тысяч людей других национальностей, в основном политзаключенных, была убита половина. Помимо почти 6 миллионов евреев, убитых нацистами, в немецком плену умерло более 3 миллионов русских, и огромное число нееврейских гражданских лиц было зверски убито в СССР, Польше, Югославии, Греции и других оккупированных государствах. В связи с этим кажется важным оценивать Холокост на общем фоне того, как Гитлер правил своей империей. Одним из самых трогательных и просвещенных защитников подобного контекста была Руфьмайер. 22-летняя беженка Восло, всего за месяц до своей собственной депортации и убийства в Освенциме, написала в дневнике, если замкнуться в себе и смотреть на эти гонения и муки евреев только с точки зрения еврея, развивается некий вид комплекса, который медленно, но непременно приведет к психологическому кризису. Единственное решение – увидеть еврейский вопрос в более широком контексте, с точки зрения угнетаемых чехов и норвежцев, угнетаемых рабочих. Мы станем богаче, лишь когда поймем, что не только мы – раса мучеников. Что кроме нас страдает еще бесчетное множество, которое будет страдать таким образом до конца времен, если мы – «если мы не будем бороться за лучшую». Здесь Руфь обрывает мысль, с раздражением отмечая стойкость своего собственного инстинктивного желания видите еврейскую трагедию как уникальную, но спутанность мыслей не умаляет благородство и альтруизм слов этой весьма молодой женщины, произнесенных на пороге могилы. Одно из самых больших ошибок Гитлера с точки зрения его же собственных интересов. Оказалась попытка одновременно с ведением войны обустроить попавшие под его власть восточные территории в соответствии с нацистской идеологией. Практически все параллели между Гитлером и Черчиллем бесплодны, но одна кажется не нелишенной смысла. Британский лидер вызывал раздражение своих министров, а также немалого количества своих сограждан отказом серьезно заняться вопросом внутренних социальных реформ до достижения победы. Немецкий руководитель, наоборот, начал решительное преображение покоренных на востоке стран через несколько недель после оккупации. Он провел масштабные высылки коренного населения, чтобы освободить место для немецких колонистов, и осуществил массовые убийства, особенно евреев и общественно-политических активистов, независимо от того, противились ли они его гегемонии или нет. Человеческая цена вопроса, разумеется, не волновала нацистов, но эти действия дезорганизовали экономическую и сельскохозяйственную сферу гитлеровской военной машины. Некоторые представители народов, причисленных к низшим расам, пошли на службу к немцам ради пропитания и других благ, или из ненависти к евреям, или просто ради удовольствия от собственного господства и жестокости, однако безудержное насилие озлобило миллионы бывших поданных Сталина которые могли бы стать добровольными приспешниками немцев. В оккупированной Западной Европе в 1940-1941 годах нацисты нашли много активных или потенциальных сотрудников. Руководители Вишистской Франции были готовы вступить в партнерство с рейхом, которое могло бы найти поддержку многих жителей Франции и предположительно привело бы к войне Франции против Великобритании. Но гитлеровская экономическая эксплуатация подвластной питену страны, особенно навязанный завышенный курс марки против франка, постепенно обозлила французов и еще до введения в 1943 году принудительных работ в Германии, ненавидимых всеми сервис «Де Травейл Аблиготовайр». Нацистские массовые депортации из Польши, Чехословакии и Украины нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственному производству. Оказалось, что многие из этнических немецких колонистов, определенных для замены коренных жителей, не имеют ни охоты, ни должной квалификации для выполнения таких функций. Все успешные империи прошлого отчасти опирались на верховенство силы, но отчасти и на какую-то компенсацию покоренным народам за подчинение в виде стабильности, процветания и права. Нацисты же, наоборот, предлагали только насилие, коррупцию и управленческую некомпетентность. Они могли бы возразить, что своими репрессиями успешно подавили любое существенное сопротивление своей оккупации везде, кроме Югославии и СССР. Это правда, но только часть правды. Многие оккупированные страны, и особенно Франция, по принуждению внесли значительный вклад в военную экономику Германии – Все вместе они обеспечивали около 9,3% вооружений рейха, а сельское хозяйство Дании покрывало 10% немецких продовольственных нужд. Но Гитлер оказался бы в лучшем положении, если бы предложил покоренным народам стимулы, а не только угрозы поощрения, драконовские конфискации имущества и продукции. Нацистское представление об экономике было примитивным до гротеска. Они рассматривали прирост благосостояния как игру, в которой для выигрыша Германии кто-то другой обязательно должен проиграть. В результате этого, начиная с 1940 года, империя Гитлера постоянно разграблялась, чтобы финансировать войну, что не могло не кончиться ее банкротством. До нацистской иерархии медленно доходило, как глупо убивать потенциальных рабов во время нехватки рабочей силы из-за мобилизации большинства трудоспособного населения Германии. Адам Тус рассчитал, что немцами были убиты или брошены умирать 7 миллионов мужчин трудоспособного возраста, в основном евреев, поляков и советских военнопленных, большинство в 1941-1943 годах. Он описывает Холокост как катастрофическое уничтожение рабочей силы. В 1941-1942 годах Нацисты считали, что сложности с обеспечением германского народа пропитанием легче всего устранить путем уничтожения каждого нежеланного рта в их досягаемости. 16 сентября 1941 года на совещании в Берлине, где присутствовал Геринг, обсуждалась нехватка продовольствия. Рейхсмаршал заявил, что было бы немыслимо урезать пайки гражданского населения Германии, принимая во внимание наше настроение. Люди Гитлера требовали как морального, так и материального подтверждения того, что война – стоящее дело. Единственный выход рассудили нацисты – уменьшить обеспечение местного населения на оккупированных территориях и советских военнопленных. 13 ноября генерал-квартирмейстер Эдуард Вагнер сказал своим начальникам отделов, что военнопленные, которые не работают, должны будут голодать. Таким образом, советские узники начали умирать в огромных количествах. Одни от голода, а другие от рукохранников, которым было дано неограниченное право убивать, чтобы контролировать поголовье доведенных до отчаяния людей, отданных на их милость. К 1 февраля 1942 года погибло почти 60% из 3,35 миллиона советских пленных. К 1945 году умерло 3,3 миллиона из 5,7 миллиона, взятых в плен. Только к 1943 году нацисты осознали, что у голодных ртов имеются также полезные руки. Они запоздало признали разумность и даже необходимость сохранять пленных для поддержания сокращающейся промышленной рабочей силы Германии. Когда новую политику притворили в жизнь, Геринг благодушно замечал, что русские выполняли 80% работ по производству джу, 87 стука. К осени 1944 года почти 8 миллионов иностранных рабочих и военнопленных были заняты в немецкой экономике, 20% всей ее рабочей силы. BMW использовала 16 тысяч пленных только на своем мюнхенском заводе, хотя с ними по-прежнему обращались с законенной жестокостью. Их паёк был увеличен ровно настолько, чтобы поддерживать жизнь. Работодатели в промышленности просили о том, чтобы наказания производились за пределами рабочих помещений, а не на территории фабрики на виду у всех, не хотели огорчать немецких сотрудников. Огромная сеть охраняемых кварталов была устроена в каждом большом немецком городе и вокруг них, чтобы вместить иностранцев всех мастей. В районе Мюнхена было 120 учреждений для военнопленных, 286 бараков и общежитий для гражданских лиц и публичный дом для них, а также семь подразделений концлагерей, включая одно из отделений Дахау. Всего 80 тысяч койко-мест. Основная часть немецкого гражданского населения не может с достоверностью заявлять, что не знала о концлагерях и системе рабского труда. Маленьких девочек, живших неподалеку от Равенсбрюка, застали за игрой в лагерных охранец. Пленных широко использовали на тушении пожаров, спасательных работах и разборе завалов после авианалетов. Их также отправляли разбираться с неразорвавшимися бомбами, и это было настолько опасно, что охранниками таких отрядов предпочитали ставить эсэсовцев, осужденных за уголовные преступления. Чтобы обеспечить постоянную доступность рабов, в городах были устроены филиалы лагерей. Например, узников Заксенхаузена отправляли в Берлин, где их за полосатую одежду называли зебрами. Воснобрюки матери жаловались эсэсовцам, что дети на школьном дворе вынуждены наблюдать, как охранники бьют заключенных. В СС ответили, что если дети еще недостаточно суровы, им необходимо стать тверже. Местные власти обычно ценили этот дешевый труд, который мэр Дуйсбурга назвал весьма удовлетворительным. Но некоторые штатские порицали мнимое потакание. Прораб на дорожных работах написал в марте 1944 года «Мы все еще слишком мягки к военнопленным и другим трудовым отрядам на наших улицах. По-моему, лучше выбросить одного человека за борт, чем позволить, чтобы мы все пошли ко дну». ССовцы часто использовали пленных для поиска ценностей в разрушенных зданиях ради своей личной выгоды. В Дюссельдорфе двое мужчин были убиты, чтобы они не могли разоблачить прибыльный бизнес своих тюремщиков. Гражданские врачи часто подписывали фальшивые свидетельства о причинах смерти застреленных или забитых до смерти узников. В этом, как и во многом другом, Немецкое медицинское братье проявила готовность прислуживать нацистскому режиму. Узники на принудительных работах продолжали умирать даже тогда, когда их поставили на службу индустрии Рейха, отчасти потому, что сохранялся разрыв между потребностью в их услугах и желанием нацистов кормить их. По некоторым подсчетам погибло 170 тысяч из 2,7 миллиона угнанных на работы советских граждан а также 130 тысяч поляков и 32 тысячи пленных. Однако, начиная с 1943 года, смертность среди пленных резко упала. Даже некоторых евреев оставляли в живых, например, рабочих огромного комплекса И.Г. Фарбен рядом со свинцимом. Главные зверства Холокоста, кроме уничтожения венгерских евреев, были уже позади. Иностранные работники и рабы никогда не были адекватной заменой немецкой рабочей силе, считалось, что они отстают в труде от немцев минимум на 15%, а может и на 30%. Было глупостью и варварством полагать, что голодающие и подвергающиеся насилию субъекты рабского труда могут достичь такой же производительности, как те, кому относятся хотя бы с минимальной гуманностью. Система концлагерей, из которых СС желали сделать доходные предприятия, была неэффективна даже по своим правилам, но только рабский труд дал Германии возможность вести войну до 1945 года. Второе. Убийство евреев. Корпус литературы о Холокосте огромен, и все же никто не может внятно объяснить, почему нацисты не побоялись экономических издержек уничтожения еврейского народа, направляя и без того скудные человеческие и транспортные ресурсы на программу массового убийства в то время, когда исход войны все еще находился в подвешенном состоянии. Возможно, ответ заключается в извращенной сосредоточенности на евреях не только национал-социалистической идеологии, но и всей политики Германии на всем протяжении глобального конфликта. Нацисты были всегда полны решимости использовать карт-бланш, выданный правительству, ведущему тотальную войну, для достижения целей, которые иначе представляли бы серьезные трудности даже по меркам тоталитарного режима. На ключевой партийной встрече 12 ноября 1938 года, сразу после «Хрустальной ночи», Геринг заявил, «Само собой разумеется, что если в ближайшем будущем германский рейх вступит в конфликт с иностранными державами», то мы в Германии первым делом окончательно урегулируем вопрос с евреями. В это время нацистские установки все еще поощряли эмиграцию евреев Фрейха. Но статья, опубликованная в ноябрьском выпуске эсэсовского журнала «Schwarze Korps» за 1939 год, настаивала на решимости действенно и определенно покончить с еврейством в Германии, добившись его полного уничтожения. Подобные заявления делались во множестве во всеуслышание, публично, ведущими деятелями нацистов. Гитлер произнес свое печально известное пророчество в обращении к Рейхстагу 30 января 1939 года, утверждая, что война приведет к истреблению европейского еврейства. Он стремился предельно четко дать понять, что каждый еврей в его досягаемости является заложником хорошего поведения западных держав. Если британцы и французы откажутся уступить его амбициям, прежде всего, если они решатся дать им отпор силой, последствия будут на их совести. Западные державы относились к подобным замечаниям как к гиперболам. Даже когда Гитлер приступил к неистовому завоеванию целого полушария, западным демократиям было трудно постичь, как люди из высокообразованной и издревле цивилизованной европейской нации – могут следовать сумасбродной риторике своих вождей и осуществлять геноцид. Несмотря на растущую гору свидетельств нацистских преступлений, это заблуждение сохранялось в некоторой степени до 1945 года и даже позднее. Согласно нацистской программе «Эвтаназии Т-4», запущенной в июле 1939 года, умерщвлялись немецкие и польские пациенты психиатрических клиник, признанные непригодными к дальнейшему существованию. В 1940 году уничтожали в среднем 5000 человек в месяц. Большинство из них погибли в газовой камере, хотя некоторых расстреляли. Операцию осуществили гестапо и СС с помощью медицинского персонала. Около 4-5 тысяч из 70 тысяч жертв были евреями. Программа Т-4 обладает большой исторической значимостью потому что на раннем этапе она показала готовность немецкого правительства запустить процесс истребления, скрупулезно расписанный из Берлина, чтобы уничтожить группу людей, которая в глазах Третьего Рейха была лишней. Как только одна группа была целиком искоренена, на пути Холокоста больше не стояло никаких нравственных барьеров. Проблемы, с которыми сталкивалось нацистское руководство, теперь сводились только к временным рамкам и логистическим задачам. Более двух лет после начала войны сохранялся приоритет обеспечения победы, ради которого пришлось отложить тотальное уничтожение европейского еврейства. С августа 1939 года по лето 1942 года, когда программа лагерей смерти достигла своего полного размаха, нацисты удовлетворялись крупномасштабными убийствами, носившими произвольный и оппортунистический характер. Первые месяцы вторжения в Польшу было убито около 10 тысяч ее жителей, и евреи, и неевреи, которых сочли враждебными немецким интересам. Пять выделенных айзацгруппы СС, отрядов смерти, следовали за передовыми армейскими частями. Их командиры обладали широкой свободой выбора жертв, и некоторые из них воспользовались такими правами, чтобы уничтожать проституток, цыган и душевнобольных. 60 тысяч польских евреев было отделено от других военнопленных для дальнейшего устранения. Все еврейское население Польши, 1,7 миллиона, перемещалось в гетто. В начале 1940 год нацисты начали принудительное выселение 600 евреев с тех территорий страны, которые стали имперскими округами, депортированные были переданы под власть генерал-губернаторства, управлявшегося независимо. В течение нескольких месяцев погибло большое количество людей, перевезенных без обеспечения каким-либо кровом или пищей. На этом этапе нацистская политика все еще была непоследовательной. Было много дискуссий по поводу депортации. В мае 1940 год Гиммлер представил Гитлеру меморандум о возможности отправки европейских евреев в Африку или на Мадагаскар. Рейхсфюрер СС упомянул радикальную альтернативу большевистского метода физического истребления народа, но отверг ее как несоответствующую германскому духу и невозможную. Все соглашались с тем, что как можно больше евреев должно погибнуть просто благодаря определенным формам управления оккупированными территориями, но фанатичная идея систематического убийства еще не прозвучало В течение последующих двух лет, особенно после вторжения в СССР, немцы убивали евреев по своей прихоти в масштабе в значительной степени, определяемом доступными человеческими и иными ресурсами. Немецкий сержант из пекарской роты вспоминает. «Я видел, как людей ловили, а потом был вынужден отворачиваться, потому что их забивали дубинками насмерть на наших глазах. Очень многие немецкие солдаты стояли и смотрели, и литовцы тоже». Они не выражали ни одобрения, ни порицания, просто смотрели совершенно равнодушно. Небольшая группа немецких офицеров проявила мужество, заявив протест. Полковник Вальтер Брунс, инженер, случайно ставший свидетелем убийства евреев во время конной прогулки в Румбульском лесу 30 ноября 1941 года, послал официальную бумагу группе «Армии Север». Также он лично посетил штаб-квартиру армии в Ангербурге, куда доставил копию своего доклада. Официального ответа не последовало, но глава штаба призвал в будущем производить подобные убийства с большей осмотрительностью. Карательных отрядов создавалось относительно мало, и они были немногочисленны. Несколько раз они устраивали бойню впечатляющих масштабов, особенно на Украине, но жертвы все еще измерялись десятками тысяч энергичными усилиями моторизованной бригады сс в болотах припяти в начале 1941 года было уничтожено 6504 еврея итоговый отчет подразделения за месяц упоминал 15878 убитых однако реальный итог вероятно был 25 тысяч логистические трудности крупномасштабных убийств оказались огромными даже когда были введены трудосберегающие методы Например, сгон жертв в общие могилы перед расстрелом. С таким вялым темпом процесс решения еврейского вопроса Европы растянулся бы на десятилетия, и в конце лета 1941 года командование СС стало требовать гораздо более радикального и всестороннего подхода. В сентябре Айнзац Круппас предложила урабатывать евреев до смерти. «Если мы откажемся от использования еврейской рабочей силы, хозяйственное восстановление украинской промышленности практически невозможно. Есть только одна возможность – решение еврейской проблемы через полномасштабное использование еврейской рабочей силы. Это приведет к постепенной ликвидации еврейства. В конце июля 1941 года была введена новая политика. Восточноевропейских евреев собирали в гетто, где ими можно легче было управлять и использовать их на работах и при этом освобождалось жилье. Вермахт всей душой поддерживал эту меру, потому что она помогала разрешить его административные трудности в тылу. Среди еврейских жертв этого периода значилось в особенности много женщин и детей, но осмыслив практические сложности убийства в промышленных масштабах, мало кто из офицеров СС был уже готов к столь амбициозной цели, как истребление целой нации. Зимой 1941-1942 годов они сосредоточились на уплотнении гетто, потом на завершении региональных чисток путем убийства всех евреев вне гетто, особенно в сельских районах. Условия жизни в гетто не подавались описанию. С августа 1941 года каждый месяц из 338 тысяч евреев варшавского гетто от голода и болезней умирало 5500. Аналогичный уровень смертности отмечался и в других местах. Победа над СССР все еще считалась неизбежной. Большинство нацистских лидеров предпочитало отложить окончательное решение до ее достижения с последующим высвобождением ресурсов. Однако Генрих Гиммлер не был столь терпелив. Он рассматривал быстрое уничтожение евреев в качестве национального приоритета – а также как способ расширения своей личной власти. Он воспользовался своим мандатом рейхскомиссара для укрепления немецкой нации, хотя на этом этапе Гитлер еще не принял решение о германизации оккупированной советской территории. Подчеркивать центральную роль влияния СС на Холокост кажется банальным, однако сделать это необходимо. Самый могущественный орган нацистской Германии неотступно следовал плану уничтожения евреев, практически независимо от того, как это могло сказаться на ведении войны. По наблюдению Джона Лукаша, Гиммлер гораздо более жестко добивался своей цели, нежели Гитлер. В сентябре 1941 года фюрер подтвердил победу Гиммлера в борьбе против Альфреда Розенберга за власть над Восточной Европой. Рейхсфюрер СС получил карт-бланш на этнические чистки на Востоке. Это решение ознаменовало собой начало систематической кампании геноцида внутри Третьего Рейха. Предвкушение маячившей на горизонте победы ставились задачи, которые стали значительной помехой военным усилиям Германии по мере приближения ее поражения. И в то же время им никогда не был дан задний ход. Гиммлер добивался истребления евреев с сосредоточенностью и последовательностью, которая явно отсутствовала в любом другом аспекте нацистской политики. Рациональный анализ затруднительного положения Германии в конце 1941 года, казалось бы, наводил на мысль, что надо посвятить все усилия тому, чтобы выиграть войну, прежде всего против Советского Союза. Если бы эта цель была достигнута, Третий Рейх мог бы строить новый порядок по своему желанию. Если нет, то национал-социализм был обречен. Но Гиммлер взял на СС обязательства, которые не могли внести вклад в победу Германии и даже отвлекали средства от ее достижения. В течение осени и зимы 1941 года темпы убийств росли. Множество городов и деревень систематически очищались от евреев. В октябре, когда советский диверсионный отряд взорвал здание, в которое только что въехала румынская комендатура в Одессе, Румынские войска с помощью немецких эсэс убили около 40 тысяч городских евреев. 18 и 19 октября эсэсовцы убили 8 тысяч еврейских жителей Мариуполя. недели позже – еще 1800 в Таганроге. Это продолжалось недели за неделей в городах, о которых мир никогда не слышал – Скадовской Феодосия, Керчь и Джанкой, Николаев и Херсон. Уничтожение пациентов психиатрических лечебниц было само собой разумеющимся, независимо от их религиозной принадлежности. СС также расстреляли большое количество пленных, у которых они установили азиатскую внешность, и начали работать над истреблением цыган, которое сделалось систематическим в 1942 году. Лагеря военнопленных прочесывали в поисках советских евреев и комиссаров признанные таковыми, были вывезены и расстреляны. Представляется важным подчеркнуть, что к моменту, когда было достигнуто согласие об окончательном решении, уже были убиты или заморены голодом по крайней мере 2 миллиона советских военнопленных. Еще до того, как было дано благословение на истребление евреев, были разрушены все моральные преграды и создан прецедент массовых убийств. Зимой 1941 года Сохранялась управленческая неразбериха по поводу того, оставлять ли в живых евреев, годных к принудительному труду. Командиры на местах проводили разную политику. В Каунасе 26 сентября было убито 1608 мужчин, женщин и детей больных или подозреваемых в заразности, за последовало 1845 убитых при карательной операции 4 октября и 9200 – после нового отбора 29 октября. 30 октября глава немецкой гражданской администрации Слуцка, Белоруссия, заявил официальный протест генеральному комиссару Минска по поводу убийства городских евреев. «Мы просто не можем обойтись без еврейских ремесленников», заявил он, «потому что они незаменимы для поддержания экономики. Все жизненно важные производства будут парализованы одним махом, если ликвидировать всех евреев». По его словам, его жалобы были отметены командиром полицейского батальона, производившего убийство, который выразил изумление и объяснил, что он получил инструкции сделать город свободным от евреев без исключения, как сделали в других городах. Чистки должны производиться по политическим мотивам, экономические факторы никогда не играли роли. Во время акции сам город представлял жуткое зрелище. Евреи, среди которых были и ремесленники, были подвергнуты жесточайшему обращению с ужасающим варварством. Казалось, что речь идет не об акции против евреев, а о целой революции. Все это, конечно, не подействовало на Гиммлера и его офицеров. 29-30 ноября за пределами города было расстреляно более 10 тысяч жителей Рижского гетто и еще 20 тысяч две недели спустя. К декабрю большинство евреев в странах Балтии были мертвы. В убийствах с энтузиазмом участвовали тысячи коллаборационистов, нанятых немцами как местные добровольческие отряды. До конца войны латыши, литовцы, эстонцы и украинцы играли важную роль в воплощении гиммлеровской программы уничтожения евреев. В конце концов, в помощь СС было завербовано более 300 тысяч тех самых людей, которые в противном случае могли бы служить в гитлеровской армии. Вермахт оказывал полную поддержку операциям Гиммлера, хотя большинство убийств производил СС. 10 августа 1941 года командующий 6-й армией Вальтер Рейхиноу ссылался в приказе на необходимые казни преступных, большевистских и, главным образом, еврейских элементов, которые должны произвести СС. 20 ноября Манштейн описывал евреев как посредническое звено между врагом в нашем тылу и Красной армией. 30 июля Карл Генрих Штюльпнагель из 17-й армии наказывал своим подразделениям не расстреливать гражданское население без разбора, а вместо этого сконцентрироваться на евреях и коммунистах. Вермахт регулярно обеспечивал логистическую поддержку убийствам СС, а также выделял войска для охраны полей смерти. Зафиксировано много случаев, когда армейские части участвовали в расстрелах, несмотря на распоряжение высшего командования не допускать, чтобы солдаты пятнали этим свою честь. Деятельность советских партизан давала предлог для операций по обеспечению безопасности наподобие той, которая описывается в сохранившемся приказе командующего 707-й дивизией вермахта в Белоруссии. Евреи, пишет он 16 октября 1941 года, являются единственной опорой для выживания партизан сейчас и в течение зимы. Поэтому мы должны осуществлять их бескомпромиссное истребление». Без активного содействия вермахта массовые убийства масштаба 1941-1942 годов были бы невозможны. К концу 1941 год более полумиллиона восточноевропейских евреев было в могиле. Уничтожение европейского еврейства приобрело даже более высокую позицию в списке приоритетов нацистов. Гитлер убедил себя в том, что подписанное в августе 1941 года Атлантическая Хартия, а также намечающееся вступление Америки в войну, стали результатом еврейского влияния в правительстве США. Это сделало еще более безотлагательной его решимость убить их единоверцев в Европе. Последующие месяцы и годы германский лидер пришел к мысли, что эта цель не менее важна, чем военная победа, и даже является условием последней. Всякие попытки найти рациональное зерно в нацистской стратегии, особенно начиная с 1941 года, разбиваются о стену подобной логики. Петер Лангерих, один из авторитетных историков Холокоста, убедительно доказал, что нацистская верхушка пришла к мысли осуществить окончательное решение через специальные лагеря смерти только в конце 1941 года. Руководство в центре и исполнители на местах взаимно подстрекали друг друга. Лишь в ноябре 1941 года началось возведение первого лагеря смерти в Белжеце недалеко от Люблина. Лангерих цитирует свидетельство того, что до самого конца года ключевые офицеры СС все еще обсуждали массовые депортации как лучшую альтернативу уничтожению и в основном были озабочены тем, как организовать и мобилизовать евреев для рабского труда. Той осенью была резко усилена антисемитская пропаганда на территории Рейха, чтобы подготовить общественное мнение к депортации немецких евреев на восток. Даже если разница между отправкой обреченных в пустыню, где, как ожидалось, они умрут от голода, и отравлением их газом в массовом порядке кажется незначительной, тем не менее она важна для понимания эволюции Холокоста. Когда преданность США делу союзников стала явной, Гитлер больше не видел причины сохранять жизни евреев, оказавшихся в пределах его досягаемости. Осенью 1941 года, пишет Лангерих, нацистское руководство стало по всем фронтам вести войну именно как войну против евреев. Началось строительство газовых камер в Хелмна, Белжеца, Освенциме и других местах. Газвагены уже использовались для убийства душевнобольных пациентов в Германии и других частях нацистской империи. Гиммлер приветствовал более широкое применение подобной технологии, в немалой степени с целью избавить своих людей от психологической нагрузки массовых расстрелов. К осени 1941 год с помощью газа «Циклон» убивали отдельных узников в Освенциме и кое-где еще, однако на этом этапе большинство жертв не были евреями. Контингент уничтожаемых определялся по инициативе снизу, местными офицерами СС, а не ясной центральной директивой. В середине октября 1941 года начались массовые депортации евреев Рейха, которых тысячами отправляли в Лоть, Ригу, Каунас и Минск. Среди намеченных жертв было немало самоубийств, и в свете дальнейших событий трудно предположить, что избравшие этот путь поступили опрометчиво. Ганс михаэлис был юристом на пенсии из Шарлатенбурга. Непосредственно перед отправкой в лагерь он послал за своей племянницей. «Мария», — сказал он, — «у меня осталось немного времени. Что мне делать? Податься ужасной участи или оборвать жизнь?» Его племянница написала, «Мы говорим». «Мы рассматриваем обе возможности. Мы спрашиваем себя, чтобы посоветовала его покойная жена». Опять он хватается за часы. Потом он сказал, у меня здесь осталось максимум 50 часов. Благодарение Господу, что моя Гертруда умерла своей смертью, до Гитлера. Что бы я отдал за такую же судьбу? Мария, как бежит время. В конце концов, при расставании она сказала, дядя Ганс, вы поймете, как поступить. Прощайте. Ганс Михаэлис выпил яд. Жительница Берлина Хильда Майкле наблюдала вывоз городских евреев. «К своему прискорбию я должна сказать, что многие люди стояли в дверях, выражая удовольствие при виде жалкой колонны. Посмотри на этих нахальных евреев!» – закричал кто-то. Сейчас они смеются, но пришел их последний час. Жертвам разрешили взять с собой по 50 килограмм багажа. Все ценности у них отобрали на станции отправления, где произвели личный обыск и потребовали плату за проезд. Кладь сложили в багажные вагоны, и хозяева ее никогда больше не видели. Освободившееся жилье поступило в распоряжение местных властей, его отдали новым владельцам. Риторика Розенберга и Геббельса, подтверждающая факты депортации перед всем миром, была бескомпромиссной. На пресс-конференции в ноябре 1941 года Розенберг заявил, На Востоке все еще живет около 6 миллионов евреев, и этот вопрос может быть решен только биологическим истреблением всего европейского еврейства. Еврейский вопрос в Германии будет решен только тогда, когда последний еврей покинет немецкую территорию, а в Европе лишь тогда, когда на всем континенте до самого Урала не останется ни одного еврея. Хоть ответственность за Холокост и несут нацисты, В их преступлениях им помогали некоторые, если не большинство, режимы оккупированной Европы. Антисемитизм, хоть и менее убийственный, чем в Германии, был распространен повсюду. Михаил Себастьян, еврейский писатель, на короткое время призванный в румынскую армию, отмечал отношение многих своих однополчан, которое помогло им согласиться с нацистским господством в румынском государстве. Вайчита Аурел, мой товарищ по 21-й пехотной, вчера сказал кое-что о капитане Капсунеану, что в двух словах объясняет весь стиль румынской политики. Он настоящий злющий ублюдок, может и побить, и обругать. Но есть в нем одна хорошая черта – он не выносит жидов и нам тоже позволяет их потрепать. Себастьян писал – это в точности то утешение, которое немцы предлагают чехам и полякам и румынам. Они тоже готовы его предоставить. Немецкая оккупация Франции узаконила французский антисемитизм и до того широко распространенный. Вишистское правительство с готовностью перешло к явной дискриминации и репрессиям. Так много видных нацистов открыто говорили о своих намерениях по отношению к евреям, что остается лишь удивляться, как это власти союзников не хотели понимать их слова буквально. Информированные граждане как в Британии, так и в Америке, делали надлежащие выводы по поводу происходящего, подкрепленные свидетельствами очевидцев из Восточной Европы. Бланш Дагдейл, страстный британский борец за интересы евреев, написала в письме, опубликованном в Спектрита в декабре того же года. В марте 1942 года Гиммлер посетил Польшу и постановил, что к концу года 50% еврейского населения должно быть истреблено, и похоже, что с тех пор темпы увеличились. Теперь немецкая программа требует исчезновения всех евреев. Массовые убийства, неслыханные от начала цивилизации, начались немедленно после издания приказа. Госпожа Дагдейл описывает депортации, указывает на Белжец, Собибор и Треблинку, как на лагере смерти. Кажется несомненным, что польскому еврейству уже нельзя будет помочь, если кампания уничтожения не будет остановлена до конца войны. Гельмут фон Мольтки из Абвера информировал британцев секретным письмом через Стокгольм в марте 1943 года «По крайней мере, 9 десятых немецкого населения не знают, что мы убили сотни тысяч евреев». Они продолжают верить, что те были просто сегрегированы. Дальше на восток. Если сказать этим людям, что случилось на самом деле, Они ответят, «Да вы просто жертва британской пропаганды». Среди наций-союзников наблюдалась двусмысленность, если не хуже, по отношению к самому масштабному из нацистских преступлений. Антисемитизм глубоко укоренен в российской истории и мироощущении. Например, на Пасху 1942 года один из бесчисленных слухов, носящихся по Москве, утверждал, что евреи производили ритуальные убийства православных детей – Отвратительный старый восточноевропейский кровавый навет на евреев. В 1944 году в докладе НКВД говорилось, что в народе слышно, что Гитлер правильно сделал, что побил евреев. Разоблачение самого факта существования лагерей смерти поставило Москву перед дилеммой, которую советские власти так никогда до конца не разрешили. Они не могли рукоплескать убийство нацистами евреев, Но один историк назвал Холокост неперевариваемым комом в брюхе советского триумфа. Признать его чудовищные размеры значило бы урезать в пользу евреев часть всепоглощающего чувства советского народа, что именно он стал главной жертвой, а народ отнюдь не был готов делиться этой славой. В военных депешах советских корреспондентов все упоминания мучений, выпавших исключительно на долю евреев, изымались цензурой. 1945 году, когда русские вывалили обвинения на своих побежденных противников, наблюдательные немцы заметили, что практически единственным отсутствующим нареканием было преследование евреев. Польше, где антисемитизм был издавна распространен, как свидетельство измены евреев распространялись отчеты о том, что они приветствовали Красную Армию в сентябре 1939 год, когда в 1943 году евреи Варшавского гетто устроили короткое и заранее обреченное на провал восстание. 5 мая польская националистическая подпольная газета написала, во время советской оккупации, евреи регулярно сдирали с наших солдат оружие, убивали их, предавали лидеров наших общин и открыто переходили на сторону оккупантов. В одном маленьком городе, который в 1939 году был в руках Советов. Евреи построили триумфальную арку для прохода советских войск и все вырядились в красные повязки и кокарды. Таково было и остается их отношение к Польше. Каждый поляк должен это помнить. Весной 1944 года несколько польских солдат дезертировало из польского корпуса в Шотландии из-за отвращения к антисемитизму, который, по их словам, был не менее явным в эмигрантской армии, нежели на родине. Не были чужды таким чувствам и англосаксы. Британский солдат Леон Ингланд был потрясён мнениями многих своих соседей по казарме, похожими на те, которые позже опишет Ирвин Шоу, рассказывая об американской армии в романе «Молодые львы». Ингланд пишет «Двое самых умных людей из всех, которых я пока встретил» убежденные ненавистники евреев. Обычно используется аргумент «а где же евреи в армии?» Их нет, потому что все они смогли найти себе работенку поприятнее или увильнуть от призыва. Точно так же евреи всегда первыми покидают опасные участки. В их руках все деньги, они завладели всей страной. Отдельно взятый еврей может быть весьма приятным человеком, но как нация они корень всех зол. Мюррей Мендельсон, американский армейский инженер, отец которого эмигрировал из Варшавы в 1914 году, замечал, если не активный, то латентный антисемитизм в своих казармах. Его образование и ум вызывали подозрения товарищей, бывших шахтеров или строителей. Они прозвали его мозг, но без восхищения, не потому, что я был такой уж умный, но по сравнению с собой. Я научился быть незаметным. Когда люди из роты 506-го парашютно-десантного полка проклинали своего ненавистного командира лейтенанта Сабеля, они называли его «чертовый еврей». Даже в июне 1945 года, когда концлагеря были явлены всему миру, генерал Джордж Паттон, все больше терявший рассудок, поносил либералов, которые настаивают на том, что перемещенные лица – человеческие создания, что не является верным, особенно по отношению к евреям, которые ниже животных. Хотя Черчилль в самых горячих выражениях порицал нацистскую программу уничтожения евреев, его правительство, как и администрация Франклина Рузвельта, не желало принимать большие количества еврейских беженцев, даже если бы нашлась возможность уговорить немцев их выпустить или обменять. Когда в ноябре 1938 года среди американцев провели опрос «Думают ли они, что сбежавшим от Гитлера евреям, нужно предоставить особые иммиграционные права для въезда в США, 23% сказали да, 77% нет. В августе 1944 года около 44% австралийцев, которых спрашивали, согласились бы они на поселение еврейских беженцев в пустынных северных районах их страны, отвергли эту мысль, поддержали ее лишь 37%. Еще один опрос общественного мнения по поводу разрешения евреям въехать в США уже в конце декабря 1944 года показал, что 61% американцев думает, что им не стоит предоставлять приоритетные права по сравнению с другими заявителями. Чиновник британской колониальной администрации цинично прокомментировал доклад о лагерях смерти от декабря 1942 года, знакомый Трёп. Евреи навредили своему делу, слишком уж жалуясь в прежнее время. Подобным образом чиновник Мит считал предосудительными особые ходатайства этих ноющих евреев. Осенью 1942 года польский подпольщик Ян Карский пробрался в Лондон после фантастической Одиссеи через всю Европу, чтобы привести свидетельство очевидца не только о страданиях своей страны, но и конкретно об условиях в еврейских гетто и о чрезвычайном, по его мнению, достижении – проникновении в нацистский лагерь смерти белжец. Несмотря на то, что его учтиво принимал польский премьер, министр в изгнании генерал Сикорский, министр иностранных дел Энтони Идден, а позже в Вашингтоне президент Рузвельт, Карски страдал от гнетущего осознания того, что ужасы, которые он описывал, каким-то образом теряли силу и масштаб в безопасных, неокупированных союзнических столицах. В Лондоне все эти вещи выглядели мелкими, писал он. Лондон был центром большого военного колеса, спицы которого были сделаны из миллиардов долларов, армад бомбардировщиков и кораблей из потыкающихся армий, несущих большие потери. Потом опять-таки люди спрашивали, какие жертвы принесла Польша по сравнению с безмерным героизмом, жертвой и страданием русских людей. Кто такие поляки? Нам, полякам, не повезло в этой войне. Собственные лидеры отговаривали Карского от чрезмерного выпячивания гонений на евреев, чтобы это не ослабило силу его донесения о судьбе Польши в целом. Артур Шлезингер, достаточно широко информированный благодаря своей работе в управлении стратегических служб, писал о своей осведомленности по поводу судьбы европейских евреев в 1944 году. «Большинство из нас все еще полагали, что идет увеличение преследований, а не совершенно новая варварская политика геноцида. Я не могу найти ни одного коллеги, который зафиксировал бы момент явного откровения об окончательном решении». Похожие слова находим у британского разведчика Ноэля Аннана. Требовалось какое-то время, на то, чтобы до нас дошла чудовищность преступлений Германии против евреев. В разведке мы знали о газовых печах, но не о том масштабе тщательности и бюрократической эффективности, с которыми разыскивались и уничтожались евреи. К концу войны никто, насколько я помню, не осознавал, что количество мертвых евреев исчисляется миллионами. Во всем архиве британской разведки за военный период не встречается ни одного упоминания, по крайней мере ни одного сохранившегося упоминания о преследовании евреев или Холокостя, скорее всего потому, что секретным службам никогда не поручалось исследовать этот вопрос. Вопреки большинству современных популярных мифов, было бы технически весьма затруднительно бомбить транспортные артерии, ведшие к лагерям смерти, Особенно в 1942 году, когда происходили наиболее массовые расправы. Лидеры союзников рассматривали донесения о муках евреев в контексте злодеяний, совершаемых по отношению к населению на оккупированных территориях по всей Европе. Американский дипломат Джордж Болл позднее написал, «Возможно, мы были настолько поглощены мыслями о грязных ужасах войны, что не придали должного значения такому невыразимому кошмару. Еще можно предположить, что идея массового истребления была настолько далека от традиционных понятий большинства американцев, что мы инстинктивно отказывались верить в нее. Многие европейцы и американцы, которых привели в ужас зверства немцев в Бельгии в 1914 году, после Первой мировой войны гневно заключили, что они попались на крючок пропаганды, потому что выяснилось, что убийства мирного населения были раздуты. В следующую мировую войну западные державы решительно настроились не позволить снова сбить себя с толку. Порядочности британцев и американцев делает честь, хоть в данном случае и сомнительную, что многие люди не хотели предположить в своих врагах такого варварства, которое впоследствии выяснилось. В 1944 году Джордж Оруэлл написал «Зверства теперь считаются синонимом газетной утки». Истории о немецких концлагерях – это повесть о зверствах. Следовательно, они фальшивка – так рассуждал обычный человек. Опросы подтверждали, что большинство американцев продолжали считать немцев в основе своей приличными и мирными людьми, совращенными с пути истинного вождями. В мае 1945 года, когда кинохроники о концлагерях показали всему миру – 53,7% американских респондентов сказали социологам, что по их мнению, только малая часть немцев по природе жестоки и бесчеловечны. Ничто из вышесказанного ни в малейшей степени не уменьшает ответственности нацистов и немецкого народа за Холокост. Но следует признать, что даже когда стали доступными многочисленные свидетельства, союзнические народы медлили с реакцией на лагеря смерти. Хотя для спасения их заключенных можно было сделать немного, не больше, чем для миллионов советских узников, умерших в руках немцев, в документах союзников за этот период преобладает безразличие, которое не делает чести Британии или США. Хотя в англосаксонском обществе евреи и не преследовались, особой любви к ним тоже никто не испытывал. До 1945 года сохранялось решительное официальное нежелание дать оценку их трагедии отдельно от участи других гитлеровских жертв и оккупированных европейских народов. Подобная бесчувственность представляется объяснимой, но справедливо тревожит потомков. Зимой 1941-1945 годов депортированных из Германии евреев по большей части расстреливали сразу по прибытии в пункт назначения на Востоке. Но эти убийства оставляли на усмотрение местных командиров СС. Не было общего приказа, обязывающего сохранять узникам жизнь или сразу уничтожить. В конце ноября в дело эсцентрично вмешался лично Гиммлер, приказав временно прекратить убийство евреев Рейха, в отличие от восточноевропейских евреев, хотя и этот запрет был в скором времени снят. В значительной степени региональная автономия и логистическое удобство где-то нехватка жилья и продовольствия, где-то, наоборот, потребность в рабочих руках, все еще определяли, кого убьют, а кого оставят в живых. Но в течение всей зимы продолжались крупномасштабные убийства восточноевропейских евреев, особенно непригодных к труду. В Сербии тысячи евреев и цыган погибали в отместку за деятельность партизан. Немецкие командиры на местах знали, что, отдавая этим людям приоритет в качестве жертв, они гарантированно зарабатывают себе очки в глазах Берлина. Нацистскому руководству оставался только один шаг – приказать перейти от убийств по усмотрению местного начальства и локально к убийствам по непосредственному приказу сверху, чтобы обеспечить согласованную политику полного истребления. В речи 12 декабря 1941 года после объявления войны США Гитлер четко выразил преданность делу уничтожения евреев, которые якобы и спровоцировали всемирный конфликт. Воплощение в жизнь программы геноцида было поручено заместителю руководителя СС Рейнхарду Гейдриху, которому позже Гитлер посвятил возвышенный некролог. Он обладал характером редкой чистоты и всепроникающим ясным умом. Он был исполнен неподкупного чувства справедливости. Честные и приличные люди всегда могли положиться на его рыцарский дух и человеческое понимание. Эти добродетели Гейдрих умело скрывал 20 января 1942 года, когда на Ванзейской конференции наметил конкретные вехи проекта «Лагерей смерти». Данные о том, что он выразил явную готовность убить всех евреев Европы, отсутствуют, не в последней степени из-за того, что на этом пути еще стояли огромные логистические препятствия. Большая роль все еще отводилась голоду. По мере необходимости жертв можно было заставлять работать до смерти. Но намеченная цель больше не вызывала сомнений. Окончательное решение еврейского вопроса будет осуществляться поэтапно, и только с последней стадией следует подождать до конца войны. Состоялась подробная дискуссия о строительстве лагерей уничтожения и выгодах использования газа. Принципиальным исходом конференции стала договоренность, согласно которой СС получили абсолютную власть над судьбой европейских евреев. Никакое другое учреждение Рейха не могло апеллировать против их решений, и впредь все меры будут направлены на всеобъемлющую чистку нацистской империи от чужеродного элемента. Все это было внедрено с необыкновенной скоростью. В середине марта 1942 года почти три четверти жертв Холокоста еще были в живых, а 11 месяцев спустя столько же было мертво. Советник министерства поинтересовался у командира бригады СС Адело Глобочника. Неблагоразумнее ли сжигать, а не хранить тела еврейских жертв нацистов? После нас может прийти поколение, которое не поймет всего этого. Глобочник ответил. «Господа, если когда-нибудь родится столь жалкое и малодушное поколение, которое не поймет нашего великого достижения, все дело национал-социализма тщетно. Нужно закопать бронзовые таблички, гласящие, что именно мы имели мужество выполнить эту важную и столь необходимую задачу». И все же, хотя нацистское руководство постоянно и открыто подтверждало свою приверженность задача полного уничтожения евреев в Европе, конкретное воплощение окончательного решения оставалось в строгом секрете. Даже Гитлер и его приспешники боялись реакции мирового сообщества и особенно того впечатления, которое лагери смерти могли произвести на их собственный народ. Весной 1942 года Гиммлер усовершенствовал план по использованию лагерного труда как для производства оружия, так и для экономической выгоды СС. Однако повальная некомпетентность и коррупция привели к тому, что под маркой СС было произведено мало ценного для Рейха товара. Наоборот, программа концлагерей расходовала транспорт, человеческие и другие экономические ресурсы Германии. Хотя к работе, в основном примитивной, принуждали миллионы узников, СС никогда серьезно не пытались примирить свое желание выжить из рабов пользу с логической, казалось бы, необходимостью минимально гуманного обращения. Поскольку их главной целью оставалась всеобщая смерть обреченных, лагеря не смогли произвести почти ничего, кроме страшного урожая человеческих волос, золотых зубов и ношенной одежды. В начале июня 1942 года, во время дальнейших массовых депортаций из области люблена и Галичины, СС расширила свою политику казни жертв непосредственно по прибытии в лагерные приемники. От концепции переселения евреев на Восток отказались, хотя фиговый листок от нее остался. Лидеры Германии теперь надеялись, что летнее наступление в СССР положит конец войне а ней необходимости рабского труда евреев. Правительство Словакии разрешило отправку 50 тысяч своих граждан в Освенцим. Ввели программу депортации западноевропейских евреев, осуществляемую в сотрудничестве с национальными силами безопасности. Нацистской империи не хватало ресурсов, чтобы произвести чистку оккупированных территорий без помощи местных бюрократических и полицейских органов. Среди явно выраженных целей немецкого правительства значилось и это – превратить как можно больше иностранных режимов в соучастников по уничтожению евреев. И здесь немецкие власти добились значительного успеха. Потомков поражает легкость, с которой нацисты нашли так много обычных людей, как гласит заглавие классического труда Кристофера Браунинга готовых хладнокровно убивать огромное количество невинных, всех возрастов и обоих полов. В то же время в нашем современном опыте есть достаточные свидетельства, что многие готовы убивать по приказу, если уверены, что исполняют желания тех, кто для них является признанным авторитетом. Сотни тысяч русских участвовали в убийствах миллионов своих соотечественников по приказанию Сталина и Берии еще до того, как оформился замысел Холокоста. Немецкие генералы, возможно, не убивали мирных жителей, но охотно или даже с восторгом соглашались с тем, что это делают другие. Послевоенные свидетельства подтверждают, что воплощение в жизнь окончательного решения требовало лишь чуточку терпения и тренировки для преодоления колебаний некоторых убийц-новичков. 13 июля 1942 года 101 резервный полицейский батальон прибыл эшелоном грузовиков в польскую деревню Йозефов, среди жителей которой насчитывалось 1800 евреев. В основном резервисты среднего возраста из Гамбурга, по прибытии они получили приказ собраться вокруг своего командира, 53-летнего майора Вильгельма Трапа, профессионального полицейского, которого его подразделение ласково называло папаша Трап. Срывающимся голосом и со слезами на глазах он сказал им: что перед ними стоит очень неприятная задача, предписанная высшими инстанциями – арестовать всех евреев в деревне, отправить в лагерь мужчин трудоспособного возраста, а остальных убить. Он сказал, что это оправдано участием евреев в партизанском движении, а также в подстрекательстве к американскому бойкоту, причинившему ущерб Германии. Потом он предложил всем, кто чувствует себя не в силах исполнить этот тяжкий долг, отойти в сторону. И действительно, несколько полицейских вышли из строя, а после начала бойни количество отказников увеличилось. По крайней мере, 20 из них было разрешено вернуться в казармы. Однако оставшихся набралось достаточно, чтобы сделать дело. Один человек позже вспоминал, что его первая жертва тщетно взывала о милости, ссылаясь на свои боевые заслуги в Первой мировой. Георг Кагилер, 37 портной, Убил первую доставшуюся ему порцию достаточно легко. Но затем вступил в разговор с матерью и дочерью из Касселя, которые должны были умереть следующими. Он обратился к руководителю своего отряда с просьбой освободить его и был направлен охранять рыночную площадь, а за него потрудились другие. Еще один из покинувших ряды расстреливающих во время бойни объяснил это тем, что его раздражало отсутствие мастерства у напарника, Он всегда целился слишком высоко. Наносил жертвам ужасные раны. Во многих случаях сносил жертвам целиком затылок. Мозги брызгали во все стороны. Я просто не мог больше на это смотреть. Один член батальона, Вальтер Циммерман, позже свидетельствовал. Я не могу припомнить ни одного случая, когда кого-нибудь принуждали продолжать участвовать в экзекуциях, если он заявлял, что больше не может. Всегда находились товарищи, которым было легче расстреливать евреев, чем остальным, поэтому руководители отрядов без труда отбирали стрелков. Кристофер Браунинг рассказывает о том, как в течение последующих недель и месяцев большинство членов 101-го резервного полицейского батальона преодолели первоначальное отвращение и стали закоренелыми убийцами. Разумеется, они подкреплялись алкоголем, чтобы сделать свои обязанности переносимыми, но исполняли их со все возрастающей жестокостью. Лейтенант Хартвик Гнаде, например, выродился из обычного убийцы в настоящего садиста. Во время массового убийства в ламазах 16 августа, ожидая пока 1700 евреев выкопают собственную общую могилу, он выбрал 20 пожилых для евреев и заставил их ползать перед ним голышом. Пока они исполняли этот приказ, он заорал своему отряду, «Где мои унтер-офицеры? У вас все еще нет дубинок». Унтер-офицеры побежали на опушку леса, принесли себе дубинки и энергично избили ими евреев. К ноябрю 1943 года, когда 101-й батальон завершил свой вклад в Холокост, его 500 членов убили как минимум 38 тысяч евреев, а еще 45 тысяч затолкали в поезда на Треблинку. Браунинг не нашел никаких свидетельств, чтобы к тем, кто отказывался убивать, применялись хоть какие-нибудь санкции. В одном из самых высокообразованных обществ Европы удалось без всякого принуждения найти людей, готовых убивать всех, кого их правители сочли врагами государства. Когда убийцы обрушивались на еврейские общины, многие верующие взывали о помощи к Всевышнему. 19-летний дядя Эфраима Блайхмана был расстрелян польскими жандармами после того, как в его доме было найдено свежее мясо, а его двоюродная сестра Бруха была убита падальщиками, польстившимися на свежий хлеб. Юный Блайхман думал, если эта трагедия была Божьей волей, ничего нельзя поделать. Но моя семья полагалась не на людей, а на Бога, что Он исправит ситуацию. Я не мог не согласиться с их философией, не поспорить с ней. Машина пропаганды и постоянные издевательства запугали нас до состояния апатии. Они чувствовали, что бессильны. Когда Эфраим услышал, что немецкая депортация неминуума, он убежал в лес и выжил, скрываясь много месяцев. Мы делили лес с совами, змеями, кабанами и оленями. Ветренными ночами ветви деревьев издавали странные звуки. В тени кустов мерещились злоумышленники, готовые наброситься на нас. Заслышав приближение животных, мы пугались, что это идут наши враги. Прошло много времени, прежде чем мы привыкли к ночам в лесу. К концу 1942 года все советские евреи на территориях, контролируемых нацистами, были убиты. После этого, даже когда положение Германии на фронтах ухудшалось, темпы убийств росли. В 1943 году состоялись массовые депортации из Греции и Болгарии. Восстание в Варшавском гетто в апреле того же года спровоцировало усиление преследований в Польше, Нидерландах, Бельгии, Франции, Хорватии и Словакии. Сохранилось множество выдающихся свидетельств жертв Холокоста, но одно из самых удивительных открылось миру только 60 лет спустя после смерти автора. Ирин Немировски родилась в Киеве в 1903 году в семье богатого банкира, который переехал от украинских гетто и погромов в большой особняк в Санкт-Петербурге. Единственный ребенок, она выросла в роскоши, регулярно путешествуя с семьей во Францию. Немировские сбежали от революции в 1917 году, претерпели немало страданий, прежде чем два года спустя сумели добраться до Парижа, где отец снова заработал себе состояние. Ирин писала с 14-летнего возраста. В 1927 году она опубликовала свою первую новеллу. К началу войны Ирин занимала прочное место во французской литературе как автор девяти романов, в том числе одного экранизированного, была замужем и растила двух дочерей. В 1940 году, когда немцы оккупировали Париж, она уехала в деревню Иси-Левек, департамент Соны и Луары, сняла там дом. В следующем году Ирин приступила к написанию трилогии о войне, сравнимой по эпическому размаху со знаменитым романом Льва Толстого. Она не питала иллюзий по поводу собственной участи и в 1942 году в отчаянии написала «Пусть уж это закончится так или иначе». Несмотря на обращение Немировский в католичество, спастись от развязанной нацистской охоты на ее единоплеменников Ирин не было суждено, 13 июля она была арестована французской полицией и депортирована в Освенцим, а 17 августа ее убили в беркенау в Жизинке. Вскоре погиб и ее муж. Немировский успела завершить первые два тома своей замечательной работы. Ее дочери, которые скрывались и выжили, чудесным образом спасли ее рукописи, заполненные мельчайшим шрифтом. Не хватало чернил и бумаги. Более полувека дочери не могли найти в себе силы прочитать то, что осталось им на память от матери. Затем одна из них, Денис, кропотливо расшифровала рукопись с помощью увеличительного стекла и не без колебаний передала ее издателю. Французская сюита была опубликована во Франции в 2004 году и стала мировой сенсацией. Первый том воссоздает жизнь Франции июня 1940 года «Судьбу миллионов беженцев». Второй описывает отношения между немецким солдатом оккупационной армии и француженкой. Поразительно, как эта писательница-еврейка, сознавая свою обреченность, с пронзительным состраданием передает чувства и поведение тех, кто станет ее убийцами. Ее описание французского общества во время оккупации, его страданий, тихих проявлений мужества, а также предательств, составляет одно из самых замечательных литературных достояний войны. Холодный, взвешенный анализ уравновешивается горячим состраданием, явленным тогда, когда автор сама ожидала смерти и знала, что в ее гибели французы пособничают немцам. Теперь Немировский получила признание как один из самых замечательных свидетелей своего времени и трагедии своего народа. Хотя огромное количество немцев прямо или косвенно соглашалось с убийством евреев, небольшая группка проявила огромное мужество – со смертельным риском для себя, помогая гонимым. Молодой берлинский сапожник Август Косман, коммунист, два года скрывал в своей квартирке Ирму Симон, ее мужа и сына. Мать-подростка Эриха Ноймана, владелица кафе в Шарлатенбурге, прятала молодого еврея, друга семьи, в течение пяти месяцев. Еврейский беженец Макс Крокауэр в конце войны составил список всех берлинцев, которые помогли ему в его долгой борьбе за жизнь. И вспомнил 66 имен. Мать Риты Книрш укрывала молодого человека по имени Соломон Штрайм, друга семьи, говоря своей дочери, «Рита, не говори об этом никому. Не могу же я просто выгнать этого затравленного человека». Такие мужественные люди спасали честь германской цивилизации. В 1944 году, когда нацисты оккупировали Венгрию и Словакию, Пришел черед большинства живших там евреев, их насчитали 750 тысяч человек, подниматься на борт поезда, чтобы погибнуть в последних массовых бойнях Холокоста. После этого, по мере приближения победы союзников, шансы выживших на тот момент евреев увеличивались. Больше людей были готовы пойти на риск и предоставить им укрытие. Но почти все из тех, кого Гитлер избрал приоритетной жертвой, были уже мертвы.